Я поставил метлу у входа, взял гирю с весов, подошел к кассе, выдвинул ящик и начал быструю, но методичную пантомиму. Прошёл в уборную и подвесил гирю к цепочке, подобрал фартук, заткнул пол и за пояс, надел свой плащ, подошел к боковой двери и осторожно приотворил ее. Когда минутная стрелка хронометра коснулась 12, на башне ратуши начали бить часы. Я отсчитал в уме восемь шагов через дорогу, потом еще 20 Я сделал движение рукой, не шевеля губами, выждал 10 секунд, сделал еще движение рукой. Все это я видел мысленно. Руки мои делали определенные движения, а я считал 20 шагов, быстрых, но размеренных, потом еще восемь шагов. Я затворил дверь, снял плащ, опустил фартук, прошел в уборную, Снял гирю с цепочки, прекратив этим спуск воды, подошёл к кассе, выдвинул ящик, открыл шляпную коробку, потом опять закрыл и застегнул на ней ремень. Вернулся к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Было 9 часов 2 минуты и 20 секунд. Неплохо. Но можно напрактиковаться так, чтобы всё занимало меньше двух минут. Я ещё не кончил подметать тротуар, когда из фок вышел Стони, начальник полиции, и, перейдя улицу, направился ко мне. «Доброе утро, Ид! отпустите ко мне поскорее полфунта масла, фунт бекону, бутылку молока и десяток яиц. У моей супружницы подобрались все припасы». «Сию минуту, начальник, как вообще жизнь?» Я раскрыл бумажный пакет и стал складывать туда нужные продукты. «Спасибо, ничего», — сказал он. Я заходил минут пять назад, да услышал, что вы в уборной. Наешься крутых яиц, вот и сидишь без конца». «Что верно, то верно», — сказал Стони. «Это уж такое дело». «Сработало, значит». Уже собравшись уходить, он спросил. «Что с вашим дружком, Дэнни Тейлором?» «Ничего не знаю. Опять он за свое?» «Да нет, вроде бы он в порядке. Почистился даже». Я сижу в машине, а он подходит и просит засвидетельствовать его подпись. Для чего? Не имею понятия. На двух бумагах. Но он держал их сложенными, так что я ничего не мог разглядеть. На двух бумагах? Точно. Он дважды расписался, и я дважды засвидетельствовал его подпись. Он не был пьян? По-моему, нет. Подстриженный, при галстуке. Хорошо, если так, начальник. Да, конечно. Бедняга. Все ведь надеются на что-то. Ну, мне пора». И он с места припустил галопом. У Стони жена на двадцать лет его моложе. Я снова взялся за метлу и стал сбрасывать комки грязи в водосточную канаву. На душе у меня было погано. Может быть, всегда трудно в первый раз. Я был прав насчет праздничного утра. Казалось, все в городе остались без провизии а нам овощи и фрукты подвозят только после полудня, так что в лавке поживиться было почти нечем. Но и с наличным товаром я только успевал поворачиваться. Марула явился около десяти, и, удивительное дело, стал мне помогать, взвешивать, завертывать, выбивать чеки в кассе. Давно уже он не прикладывал рук к торговле. С ним чаще всего бывало так – зайдет, посмотрит и скроется, точно лендлорд мимоходом заглянувший в своё поместье. Но на этот раз он исправно трудился, помогая мне вскрывать коробки и ящики с вновь полученным товаром. Мне казалось, он чем-то встревожен и внимательно следит за мной, когда я отвернусь. У нас не было времени на разговоры, но я чувствовал на себе его взгляд. Я решил, что его смущает история со взяткой, от которой я отказался. Может быть, Морфий и прав. Есть такие люди... Услышав, что кто-то поступил честно, они ищут бесчестных мотивов, заставивших его так поступить. А какая ему от этого выгода? Излюбленное рассуждение тех, кто привык собственную жизнь разыгрывать, как партию в покер. Мне стало смешно от этой мысли. Но я запрятал смешок поглубже, чтобы даже пузырька не поднялось на поверхность. Около одиннадцати в лавку заглянула Мэри прихорошенькая, в новом платье из набивного ситца. Вид у нее был радостный и немножко взволнованный, как будто она только что совершила нечто приятное, но опасное. Так оно и было на самом деле. Она подала мне конверт из плотной желтоватой бумаги.